Глава вторая. Посольство восточного владыки. В складках их одежд еще сохранился аромат цветов далеких стран из персидской сказки. Разгромленный Самарканд сделался временной столицей последнего шаха Хорайзма. В своей победы над вольнолюбимыми самаркандцами Мухаммед выстроил там высокую мечеть и приступил к постройке Большого Дворца. Он продолжал считать себя великим завоевателем, который, подобно Искендеру Двурогому, должен двинуться с войском преданных ему кипчуков до конца Вселенной и раздвинуть границы владений хорезм-шахов до последнего моря, за которым начинается мрак. Он считал своим главным и опасным противником багдадского калиф, Халифа Насира, не пожелавшего уступить Мухаммеду звание главы всех мусульман. Сперва надо было разгромить Насира и вонзить конец, как я, в священную землю Багдада перед его главной мечетью, а потом повернуть коня и двинуться на восток, чтобы завоевать отдаленный, прославленный своими богатствами Китай. Мухаммед собрал большое войско. Развернув зеленое знамя, он направился через Иран в Багдад, столицу арабских халифов. Однако вскоре передавая часть шахского войска, не имевшая теплых одежд, погибла в горах Ирана, захваченная снежной метелью. Потеряв силы, она была вырезана нечестивыми курдами. Это несчастье остановило Мухаммеда, и он стал сомневаться в необходимости войны с халифом. Не гнев ли это Божий, думал он, и вернулся в Бухару, где временно поставил свой посох странствования. Сюда осенью года Зайца 1219 года прибыло большое посольство от Чингисхана, великого кагана монголов, татар китайцев и других народов, обитающих на Востоке. харизм Шах снова должен был заняться татарами. К высоким воротам Шахского дворца подъехали на пегих степных конях послы Чингисхана – три мусульманина из числа богатейших купцов, ежегодно посылавших караваны с товарами из Хорезма в разные концы Азии. Эти купцы родом из трех больших городов – Гурганджа, Бухары и Атрара – давно находились на службе у Чингисхана. Такие богатые купцы обычно составляли торговые компании и принимали деньги от вкладчиков, желавших испытать счастье в торговле. Приказы их о выплате денег по торговым сделкам на огромные суммы исполнялись всюду без задержки, как на отдаленном востоке, так и на крайнем западе, а платежи по ним шли быстрее, чем поступление податей в казну правителей. Подарки харизм-шаху Мухаммеду были привезены на сотни верблюдов и на одной ярко раскрашенной арбе, запряженной двумя длинношерстными яками. Народ стоял на улице густой толпой от загородного дворца, предоставленного для посольства, и до ворот шахского арка. Нарядные приказчики этих купцов, одетые в одинаковые халаты из китайского шелка, снимали с верблюдов в юки, развязывали их и переносили необычайные редкие подарки в приемный зал дворца. Среди подарков были слитки ценных металлов невиданного цвета, рога носорогов, мешочки с муксусом, красные и розовые кораллы. Резные чашечки из яшмы и нефрита, куски драгоценной материи торгу, сотканные из шерсти белых верблюдов, подносимой только ханом. Шелковые материи, шитые золотом, куски тонкой и прозрачной, как паутина ткани. Наконец приказчики внесли огромный кусок золота из китайских гор, величиной с шею верблюда. Это золото привезли на арбе, запряженной яками. Харизм Шах принял послов, сидя на высоком старинном троне султана Османа, последнего из рода караханехидов. Шах был в парчевой одежде, как и окружавшая его свита. Он сидел задумчивый и равнодушный, с полузакрытыми веками. Взгляд его блуждал далеко поверх голов собравшихся. А рядом с троном стоял великий визирь, и теснились другие, высшие сановники государства.